Часть 4 Глава 1 Мистер Мервин Гуилт наслаждался происходящим. «Вот», — думал он, — «какова должна быть практика юриста? В шикарных апартаментах сидят незаурядные люди, и он, Мервин Гуилт, раздает им наставления для их же блага, черпая из сокровищницы своего понимания закона и человеческой природы». Каждый дюйм мистера Мервина Гуилта был преисполнен юриспруденции Это даже слабо сказано, потому что дюймов в мистере Гуилте было сравнительно мало, а натуры законника очень много. Он не мог быть никем иным. Он всегда носил воротник бабочку, как бы намекая, что лишь несколько минут назад снял адвокатскую мантию и бефхен и теперь пытается приспособить величественные манеры и риторику, подобающие в суде, к нуждам повседневной жизни. Примечание. Бефхен — элемент профессиональной одежды средневековых ученых, английских и канадских адвокатов, а также литургического одеяния протестантских священнослужителей. Представляет собой белый нагрудник в виде двух не спадающих лент. Воротник бабочка, воротник с острыми углами, отогнутыми под 45 градусов, также является деталью одежды канадских адвокатов. Конец примечания. Он всегда ходил в темном костюме тройки, на случай, если его срочно вызовут в суд. Он питал особое пристрастие к латыни. Пусть римские священники перестали кутать свои требы в этот язык, как покров тайны, но Мервин Гуилт остался им верен Как объяснял мистер Гуилт, этот язык столь емок, столь точен, столь соответствует духу юриспруденции во всей своей философии и в своих звуках, что незаменим как орудие, когда надо сломить волю оппонента или клиента. Юриспруденция же до сих пор как-то не очень жаловала мистера Гуилта, но он был в любой момент готов принять ее внезапные милости. «Для начала», — сказал он, улыбаясь сидящим вокруг стола, «я хотел бы подчеркнуть, что желание моего клиента разрешить этот вопрос не запятнанно интересами, а открумином...» Примечание — «от кошелька» латынь. Конец примечания. То есть он не ищет денег, но вызвано исключительно его врожденным уважением киус натураль. Примечание. Естественное право. Латынь. Конец примечания. То есть к тому, что справедливо и законно. Он улыбнулся Марии, потом Холлиеру, потом Даркуру. И даже крупному мужчине с большими черными усами, которого представили просто мистер Карвер. Наконец он улыбнулся особо лучезарно своему клиенту Уолли Кротелю, сидящему рядом. — Верно, — сказал Уолли. — Не думайте, что я в это влез, только чтобы урвать. — Уолли, позволь, я буду говорить, — сказал мистер Гуилт. — Давайте выложим карты на стол и посмотрим на дело Антлитэ Мотор, то есть до его перенесения в суд. Вот, смотрите, отец мистера Кротеля, покойный Джон Парлобейн, по своей кончине оставил рукопись романа под заглавием «Не будь другим», верно? Мария, Холлиер и Даркур кивнули. Он оставил ее мисс Марии Магдалини-Феотоки, ныне миссис Артур Корниш, и профессору Клементу Холлиеру, назначив их распорядителями своего литературного наследства. «Не совсем», — сказал Холлиер. Он оставил рукопись и письмо с просьбой, чтобы ее напечатали. Термин «распорядители литературного наследства» не употреблялся. «Это мы еще увидим», — сказал мистер Гуилт. Возможно, он подразумевался. Пока что у меня и моего клиента не было возможности исследовать это письмо. Думаю, настало время его предъявить. Вы со мной согласны? — Совершенно исключено, — сказал Холлер. Это письмо носило глубоко личный характер, и лишь малая часть его была посвящена роману. Все, что Парла бэйн хотел придать публичности, он написал в других письмах, которые отправил в газеты. Мистер Гуилл театрально порылся у себя в портфеле и вытащил какие-то газетные вырезки. «Вы имеете в виду те части, где упоминается о его несчастливой решимости покончить с собой, из-за пренебрежения, которым был встречен его великий роман?» «А также те, в которых подробно описывалось чудовищное убийство профессора Эркхарта Маквариша», сказал Холлер. «Это не имеет отношения...» к рассматриваемому нами делу, — возразил мистер Гуилт с негодованием отметая нетактичные упоминания. — Имеет, конечно, — сказал Холлер. Он знал, что убийство наделает шуму и привлечет внимание к его книге. Он сам так говорил. Он предложил рекламировать его книгу как роман, ради публикации которого автор пошел на убийство, ну, или что-то в этом роде. — Давайте не будем отвлекаться на то, что не имеет отношения к делу, — чопорно сказал мистер Гуилт. Может, он съехал с катушек и сам не знал, что несет, — предположил Уолли у Уолли говорить буду я, — сказал мистер Гуилд и сильно пнул Уолли под столом. Пока у нас нет неопровержимых доказательств обратного, будем предполагать, что покойный мистер Парлобейн отдавал себе полный отчет в своих словах и поступках. Я полагаю, его правильнее называть брат Джон Парлобейн даже несмотря на то, что он сбежал из монастыря и порвал связи с орденом священной миссии. — Не следует забывать, что он был монахом, — сказала Мария. — В наше время многие обнаруживают, что не совсем подходят для религиозной жизни, — сказал мистер Гуилт. — Нас не волнует точный статус мистера Парлобейна на момент его прискорбной кончины в фелло и кто без греха, пусть первый бросит камень. Примечание Фелло-де-Се самоубийство. Латынь, конец примечания. Нас волнует то, что он приходится отцом моему клиенту. И мы сейчас говорим о статусе моего клиента как наследника мистера Парлобейна. Но откуда мы знаем, что у Оли его сын? Спросила Мария. Она, как женщина, хотела сразу перейти к сути дела, и церемонные подходы мистера Гуилта ее раздражали. — Потому что так всегда говорила моя покойная мамка, — объяснила Оли. — Парлабейн, твой отец, вернее, верного. Только с ним изо всех мужиков у меня бывал настоящий организм. Так моя мамка всегда говорила. — Извини, извини, позволь мне вести эту беседу, — перебил его мистер Гуил. Мой клиент вырос в семье покойного Огдена Уистлкрафта, чье имя навеки вошло в анналы канадской поэзии и его жены, покойной Элси Уистлкрафт, которая неоспоримо является матерью моего клиента. Мы не собираемся отрицать, что миссис Уистлкрафт и покойного Джона Парлобейна связывала страсть, назовем это отношениями ad hoc, примечание непостоянной, приходящей, латынь, конец примечания, возможно, имевшими место два или три раза, зачем нам это отрицать? Кто осмелится бросить камень? Какая женщина выходит замуж за поэта? Конечно, женщина, способная на сильные страсти и глубокое женское сочувствие — Ее жалость простерлась и на этого друга семьи, с которым их роднил обширный литературный темперамент. Жалость, жалость, друзья мои, и сострадание к великому, одинокому, ищущему гению. Вот в чем все дело. — Нет, — упрямо сказал Оля, — это все организм. — Оргазм, Оля. — Ради бога, сколько раз я должен тебе повторять? — Оргазм, — прошепел мистер Гуилт. — А мамка всегда говорила организм, — не сдавался Оля. — Я-то знаю. — И не думайте, что я на нее в обиде. Мамка есть мамка, и я ей по гроб жизни благодарен, и мне не стыдно. — Мерф, ты же сам что-то такое говорил, вроде по латыни «demortus» или что-то вроде. Ты сказал, это значит не след хаять свою родню. — Оле, хватит. Беседовать буду я. — Угу, но я только хочу объяснить про мамку. И Уиселкрафта, он не любил, когда я называл его папкой, но вообще был добрый. Он никогда со мной про все это не говорил». Но я знаю, что он не держал обиды на мамку. Большой обиды. Он как-то сказал стихами неловистый дом когда могуч был, идет на приступ, как говорит тот крендель». — Какой же это крендель? — Даркур подал голос впервые за весь вечер. — Ну, этот крендель у Шекспира. Примечание. Приведена искаженная цитата из пьесы Шекспира «Гамлет», акт 3, сцена 4, «Не дом когда могучий пыл идет на приступ». Перевод лазинского Конец примечания. «Ах, у Шекспира!» Я думал, это Уистлкрафт сам сочинил. «Нет, это Шекспир. Уистлкрафт готов был смотреть сквозь пальцы на всю эту историю. Он понимал жизнь, хотя и не был докой по части организма». «Оля, обрати внимание, что здесь присутствует дама». «Ничего», — сказала Мария. «Я думаю, меня можно назвать женщиной, знающей свет». «И прекрасной специалисткой по творчеству Рабле», — Холлер улыбнулся Марии. «Ага, Рабле — это французы старых, покойник?» — спросил мистер Гуилт. «Подлинно великие люди бессмертны», — сказала Мария, и вдруг поняла, что цитирует свою мать. «Очень хорошо», — сказал мистер Гуилт. «Значит, мы можем беседовать более свободно». Вы все тут люди-ученые, университетские, и нет нужды напоминать вам о великих переменах, происшедших за последние годы, в общественном мнении, можно даже сказать, в общественной морали. Разделение между приемлемым и безнравственным, как в газетах, так и в современной билетристике, хоть я и не могу уделять много времени чтению билетристики, практически исчезло. Сдержанность речи — где она? Безнравственность — где она? Мы живем в век полной фронтальной наготы в театре и кино. Со времени процессов над авторами Улиса и Леди Чаттерлей закон был вынужден начать все это учитывать. Если вы, миссис Корниш, изучаете Рабле, я его, признаться, не читал, но у него сложилась определенная репутация, даже среди людей, незнакомых с его творчеством, следует предположить, что вы привыкли к нарушениям пристойности. Но я отклоняюсь от темы. Давайте вернемся к тому, что нас интересует на самом деле. — Мы признаем, что покойная миссис Уистелкрафт вела не совсем моральную жизнь. — Но ее нельзя назвать бенгравственной, — заметила Мария. — Сейчас сказали бы, что она была эмансипированной женщиной. — Совершенно верно. Вижу, миссис Корниш, у вас почти мужской ум. Давайте продолжим. Мой клиент — сын Джона Парлобейна. — Доказательства, — перебил мистер Карвер. — Где ваше доказательство? — Простите, друг мой, я не знаю, какое отношение вы имеете к этому делу. Я предположил, что вы в каком-то смысле амикус куряй, друг суда, но если вы собираетесь вмешиваться и советовать, я должен знать, почему это и кто вы такой. — Меня зовут Джордж Карвер. Я работал в полиции, потом вышел в отставку. Сейчас понемножку занимаюсь частными расследованиями. От нечего делать. — Понимаю. И вы расследовали это дело? — Не сказал бы. Возможно, буду, если будет что расследовать. То есть, будучи свидетелем нашей сегодняшней встречи, вы считаете, что расследовать нечего? Пока нет. Вы ничего не доказали. Но вы думаете, что вам известно нечто имеющее отношение к делу? Я знаю, что Оли Кратель устроился на работу охранником в это здание, сказав среди прочего, что работал в полиции. Это не так. В полицию его не взяли недостаточный уровень образования возможно он проявил неосмотрительность но это не имеет никакого отношения к делу а теперь слушайте я сегодня с самого начала сказал что мы с моим клиентом полагаемся на иус натурале естественную справедливость то что законно и правильно то с чем повсеместно согласятся достойные люди я утверждаю что мой клиент имеет право на всяческие материальные блага проистекающие от публикации романа его отца, не будь другим, поскольку мой клиент — законный наследник Джона Парлобейна. И еще я утверждаю, что профессор Клемент Холлер и миссис Артур Корниш помешали публикации книги по личным соображениям. Все, чего мы требуем, — это признание естественного права моего клиента. Иначе мы будем вынуждены обратиться к закону и настаивать на возмещение после публикации книги. «Как вы это себе представляете?» — спросил Даркур. «Невозможно заставить кого-либо опубликовать книгу». «Это мы посмотрим», — ответил мистер Гуилд. «Если посмотрите, то увидите, что никто не хочет ее публиковать», — сказала Мария. «Когда разразился скандал, многие издатели попросили разрешения ознакомиться с книгой и отвергли ее». «Ага, чересчур скандальная оказалась, а?» — воскликнул мистер Гуилд. «Нет, чересчур скучная», — ответила Мария. «Книга представляла собой в основном изложение философии Джона Парла Бэйна», — объяснил Даркур. «Его философия была лишена оригинальности, и автор все время нудно повторялся. Он перемежал длинные философские пассажи автобиографическим материалом, эти вставки он считал литературными, но я вас уверяю, что они таковыми не были. Чудовищно скучная вещь!» «Автобиографическим?» — оживился мистер Гуилд. Он наверняка изобразил живых людей, и вышел бы отменный скандал политиков, небось, больших шишек из мира бизнеса, и потому издатели не захотели браться за книгу. Издатели прекрасно чувствуют, где приемлемое, где безнравственное, и где интереснейшая область их соприкосновения, — заметила Мария. Как говорит мой любимый писатель франсуа рабле Хитроумнейший вопрос о том, может ли химера в пустом пространстве жужжащая поглотить вторичные интенции. Примечание Рабле. Гаргантюа и Пантагуэль. Часть 2. Глава 7. Перевод Любимого. Конец примечания. Я знаю, что могу говорить по-латыни, ведь вы прекрасно владеете этим языком. Ага, — сказал мистер Гуилт, выражая этим междометие массу юридических тонкостей, хотя в его глазах явственно замерцало непонимание. И как же именно вы применяете эту прекрасную юридическую максиму к интересующему нас делу? Ее можно очень приблизительно истолковать как предположение, что вы стоите на банановой кожуре, — объяснила Мария. — Хотя нам и во сне не привиделось бы возможность опровержения ваших прекрасных аргументум от экскрементум канинум, — заметил Холлер примечание Довод из собачьих экскрементов, латынь, конец примечания. «Что он говорит?» — спросил у Уолли у своего консультанта. «Говорит, наши аргументы дерьмо собачье. Но мы не обязаны сносить такое обращение от людей только потому, что у них есть деньги и положение в обществе. У нас все равны перед законом, а с моим клиентом обошлись несправедливо. Если бы книгу опубликовали, он имел бы право на долю прибыли, а может и на всю прибыль от публикации. Но вы не стали публиковать книгу, и мы хотим знать, почему». «Именно за этим мы сюда пришли. Я думаю, мне следует изъясняться более прямо, где рукопись». «Не думаю, что вы имеете право задавать такие вопросы», — сказал Холлер. «У суда будет такое право. Вы говорите, что издатели отвергли рукопись?» «Если совсем точно», — сказала Мария. «Один издатель сказал, что готов за нее взяться» если ему разрешат отдать ее литературному негру, который попробует что-нибудь сделать из сюжета, выкинув всю философию и морализаторство Парла Бейна. Издатель сказал, что из книги может выйти сенсация, подлинная исповедь убийцы, но это шло совершенно вразрез с тем, чего хотел Парла Бейн, и мы отказались. То есть книга была непристойной и содержала узнаваемые портреты реальных людей, а вы их прикрываете? Нет-нет, насколько я помню, этот роман... Ту часть, которую я прочел, он вовсе не был непристойным. — На взгляд современного читателя, — сказал Холлер, — там были упоминания о гомосексуальных отношениях, но Парло Бэйн описывал их так завуалированно и туманно, что эти сцены, в общем, невинны по сравнению с описанием того, как он убил беднягу Маквариша. Не столько непристойны, сколько скучны, но он не был хорошим билетристом. Издатель, о котором упомянула миссис Корниш, хотел сделать книгу действительно непристойной. Но мы не согласились унижать таким образом нашего давнего коллегу Парлобейна. Что непристойно и что нет, это вопрос вкуса. Можно любить пряное, но не должно любить мерзкое. А мы не доверяли вкусу этого издателя. «Вы хотите сказать, что не прочитали весь роман?» — произнес мистер Гуилт, тщательно изображая недоверие. «Его было невозможно читать». Даже преподавателю, который по должности прочитывает огромную массу нудных документов. Моя природа взбунтовалась где-то на четырехсотой странице, и последние двести пятьдесят остались непрочитанными. — Совершенно верно, — сказала Мария. — Я тоже не смогла дочитать. — Я, — сказал Даркур, — хотя, я вас уверяю, приложил все усилия. — Ага! — воскликнул мистер Гуилт. Этими словами он словно прыгнул на них, подобно тигру, — Вы признались, что ничего не знаете об этой книге, которую ее автор считал одним из величайших произведений художественной литературы в жанре философского романа за всю историю человечества, и все же вы посмели не дать книге ходу, уму непостижимая наглость. Ее никто не хотел печатать, — объяснил Даркур. Прошу вас, не перебивайте. Сейчас я говорю не как представитель закона, а как человеческая душа, заглядывающие в бездну омерзительного интеллектуального и морального падения. Слушайте меня. Если вы не передадите нам рукопись, чтобы мы могли исследовать ее и передать на экспертизу специалистам, то вам грозит судебное преследование. А уж суд возьмет вас за живое, можете мне поверить. И нет никаких других вариантов?» — спросила Мария. Казалось, эта угроза не взволновала ни ее, ни двух преподавателей. Мы с моим клиентом хотим огласки не больше, чем вы. Знаю, может показаться странным, что адвокат советует вам не идти в суд, но я предлагаю заключить полюбовное соглашение. — То есть вы хотите, чтобы мы от вас откупились? — уточнил Холлер. — Это не юридический термин. Я предлагаю полюбовное соглашение в сумме, скажем, миллион долларов. Холлер и Даркур, у которых был опыт публикации книг, в голос расхохотались. — Вы мне льстите, — сказал Холлер. «Вы знаете, сколько платят университетским преподавателям?» «Вы не один в этом деле», — улыбнулся мистер Гуилд. «Я полагаю, миссис Корниш без труда найдет миллион долларов». «Конечно», — согласилась Мария. «Я швыряю такие деньги нищим на паперте». «Шутки неуместны», — сказал мистер Гуилд. «Миллион — наше последнее слово». «На каких основаниях?» «Я уже упоминал о Иоснатюрале», — сказал мистер Гуилд. «Обыкновенная справедливость» и человеческая порядочность. Напомню еще раз, мой клиент — сын Джона Парлобейна, и на момент своей смерти покойный не знал, что у него есть сын. В этом вся суть. Если бы мистер Парлобейн об этом знал на момент составления завещания, неужели он оказался бы способен пренебречь правами собственного ребенка? Насколько я помню мистера Парлобейна, он был способен на что угодно, — пробормотал Даркур. но так закон» не позволил бы ему ущемить права прямого наследника. Сейчас не восемнадцатый век, знаете ли. Думаю, пора и мне вставить свои два цента, вмешался мистер Карвер. Весь вечер он сидел очень неподвижно, как большая кошка. Сейчас он был похож на бодрствующую и очень зоркую кошку».